Это было сказано с блеском в глазах и высоким достоинством. Так что ражный поверил. Не воскресить милю этот парень умрет. Понимаешь, брат, никто не имеет права делать этого, — проговорил он, хотя уже понимал, что любые отговорки не будут приняты. Наверное, ты слышал? Люди рождаются и умирают по промыслу Божьему. Какой бы смерть ни была, Миля скончалась не от воспаления легких, а по другой причине. Ты не поймешь, почему. — Нет, я знаю. Я знаю, отчего, — загорячился Макс. — Ты думаешь, если я не учился в школе и совсем не образованный, так не знаю? — Да я давно почувствовал, что Миля умрет. — Ты меня слышишь? — Ражный потряс его за плечи. — Никто не может воскресить твою Милю. Никто! — Но я вижу в тебе силу. Ты сможешь. Люди говорят, твой отец умел поднимать мертвых. Ведь это правда. Значит, и ты знаешь. Нельзя верить молве. Люди выдают желаемое за действительное. и видела, как ты оживил птицу. Замерзшую птицу и потом ей подарил. И птица жила у нас до весны. Да я ее просто отогрел. И милю отогреешь. Человек не птица. У меня — Ключ от шайбы! — вдруг сообщил Макс. — Сейчас я пойду, лягу рядом с Милей и умру. — Хорошо, — почти сдался ражный. — Но если, воскреснув, она снова захочет умереть. — Не захочет. — Допустим, я поверил. Но запомни, со второй смертью умрет ее душа. Так устроено. Все, кого вытаскивают с того света, реанимируют выводят из клинической смерти, вливают чужую кровь, чтобы спасти, пересаживают внутренние органы. Все потом гибнут вместе с душой. Они как утопленники или самоубийцы. Ведь мили все равно когда-нибудь умрет, например, от старости. Ты не пожалеешь об этом? Люблю ее. Клятвенно воскликнул он. И Макс любит. И ты такой же. Боже, почему в этом чувстве так много эгоизма? Парень... Ничего не слышал, поскольку, чувствуя, как ражный соглашается, уже дрожал от нетерпения. А, возможно, слышал и не понял ничего. «Помоги, дядя Слава! Подними ее! Ты ведь умеешь! Я вижу!» Ему показалось на миг, что глаза у парня стали поволчьи пристальными, а взгляд пронзительным. Он и в самом деле что-то видел. «Послушай меня, Максим! Я не Максим! Ну, хорошо, Максимилиан!» Не сходи с ума. Возьми себя в руки. Ты же взрослый парень. Не хочу я ничего слушать. Оживи ее. На улице вдруг залаяли гончаки в вольере, однако сторожевая, чуткая, люто отчет помалкила. Кто-то взволновал их, встревожил, но, судя по голосам, лаяли они не на человека. Мало того, обычно визгливая гейша, словно откашлившись, завыла боском. Ладно. «Пошли!» — послушав этот хор, согласился ражный. «Это увидишь, что это невозможно, поскольку она мертва, понимаешь, и нет такой силы у меня, чтобы снова вдохнуть жизнь». На улице младший трапезников не отставал, двигался тенью и, кажется, тихо смеялся от предвкушения счастья. Люто сидела там же, где была привязана, у шайбы, и помалкивала, пугливо забившись в чертополох под стеной. — Что это с тобой? — спросил он, и осмотрелся. Овчарка заскулила и по волчке спрятала голову в траву. — Отомкнув шайбу, но еще не открывая дверей, ражный услышал тихий, утробный вой, и потом, обернувшись назад, сказал в темноту, — стой здесь. Плотно притворив за собой дверь, Он зажег спичку и, шагнув вперед, увидел зеленое свечение глаз. Элю вносили, как и положено, вперед ногами, потому что сейчас она лежала головою к выходу, тело ее пульсировало. Над ним стоял волк и, вскинув морду, пел торжественную песню. Видение длилось столько, сколько горела спичка. Глава вторая Покойное блаженство и состояние восторга оборвались в тот самый миг, когда неведомая конвульсивная сила вытолкнула его наружу, швырнула на жесткую землю, и в первый момент неподвижный, больше похожий на сгусток крови и слизи, он оказался под солнцем в мире, который давно и отчетливо чувствовал сквозь материнскую плоть. Он сделал первый вдох, и нестерпимая огненная боль разлилась по телу, Толкнулась в слабые конечности и опалила голову. И полумертвый он вскочил на ноги, вытянулся и пополз вперед, волоча за собой поповину. Не заскулил, ибо не обрел еще голоса, лишь тяжело задышал, Вгоняя в себя жгучий воздух и вскинул ушастую большую голову. Он был еще слеп, однако яркий свет и сквозь плотно закрытые, спеченные веки показалось таким же палящим и болезненным, как воздух, и не было в этом только что обретенном мире ничего веселого и радостного. Но вот язык, измученный родами матери, щенок был в два раза крупнее обычного волчонка, достал его головы, стремительно и нежно пробежал по глазам, Влился в пасть, в ноздри, потом в уши, освобождая от сохнущей крови, мягко скользнул по шерсти, и происходило чудо. Боль снималась от малейшего прикосновения, и на смену ей вливалась сила и ощущение восторга. Сам того не ведая, он издал первый звук, напоминающий еще незвериный рык. Тихое, довольное урчание, прижимался к языку, Подставлял шею, бока, затем да перевернувшись на спину, раскинул лапы, отдавая матери живот. Мать пока что состояла из одного этого языка и представлялась спасительным ласковым существом. Одним движением она усмирила огонь в груди, и он же было расслабился от блаженства, как язык подобрался к пуповине, и тут обнаружилась материнская пасть, ее зубы. Острая содрогающая боль вновь пронзила его, подбросила вверх, и в следующий миг он ощутил свободу. С матерью теперь больше его ничего не связывало. Вместе с утратой пуповины он всецело погрузился в существующий мир. В одночасье открылись слух и обоняние. Вылизанный, но еще мокрый, на неустойчивых лапах, он стоял на земле, явный из небытия, и вкушал первые прелести жизни. Вокруг были плотные заросли крапивы и сухого прошлогоднего малинника, выросших на дне ямы, под ногами битый кирпич, уголь и ржавое железо, все, что осталось от разрушенного человеческого жилья. Так что в первые минуты жизни он вкусил запахи человека, поскольку родился не в логове, а в старом подполе брошенной деревни. Он еще не знал человека, но уже чувствовал его, вездесущую суть, будто мир этот всецело принадлежал только ему. В небе слышался воющий гул, откуда-то наносил едким смолистым дымом, и от слепящего низкого солнца летели частые визгливые голоса. Над брошенной деревней показался вертолет с распахнутой дверцей, откуда виднелись люди с ружьями. Первенец не видел их, но почуял приближение человека, поднял голову и внезапно обрел голос зверя, зарычал в небо, выдавая свое местонахождение, и наверняка получил бы трепку от матери. Но она в тот миг была занята собой. Раскорячив задние лапы, судорожно выгнулась, застонала и произвела на свет еще одного звереныша. Осклизлый ком зашевелился на примятой крапиве и тоненько заскулил. А вертолет между тем неторопливо наплывал от леса, прибивая к земле траву, мощным, сбивающим с ног потоком воздуха. Мать не дрогнула, лишь прилегла, вылизывая детеныша. Откуда-сверху на первенца свалилось нечто жесткое, стремительное и сильное, сбило на землю, чуть не втоптало в сухую дресву. Потеряв ориентацию, он перевернулся не раз закатился в яму и, когда вскочил, ощутил рядом присутствие еще одного зверя — отца, вернее, его раскрытую пасть над собой. Он приподнял новорожденного за холку, коротко лизнул, но только выпачкал, ибо кровь у него стекала с головы, с выпущенного языка и мешала с родовой кровью. Зверь лег, кося глаз к небу, и волчица, оставив новорожденного, принялась вылизывать рано на голове отца.